Блондинка на букву Л. А ну-ка, постой, сказал Гришкин. Стой, не дергайся! И он снял с моего рукава длинную белую нитку. Ого! загоготал Мишкин. Блондиночка вбахалась, а говорил, не любишь блондинок. А это не он их любит, встрял Машкин. Это они его. Чем меньше мы блондинок любим, тем чаще нравимся мы им. «Минуточку!» — сказал Гришкин и стал мотать нитку на палец. Нитка кончилась на «л». «Лена!» — сказал Мишкин. «Или Лёля. Ну, влип ты, старик!» «Да это не он влип!» — уточнил Машкин. «Это она влипла!» «Ох и трепачи вы!» — сказал я. «Ну и трепачи!» В этот момент подошел мой троллейбус. «Пока!» — сказал я и прыгнул на ступеньку. «Эй, а нитку?» — крикнул Гришкин. «Оставь себе!» Махнул рукой я. Везет же некоторым, завистливо вздохнул Машкин. В такого крокодила и влюбилась блондинка. Сам ты крокодил, обернувшись, сказал я. Впереди меня в троллейбусе стояла блондинка. Начинается, усмехнулся я. Хорошо, что этой банды рядом нет. И стал смотреть в окно. Лицо блондинки отражалось в стекле. Она была ничего, миленькая. Интересно, как ее звать? подумал я. Тут парень, стоявший еще дальше, поднял руку с билетами и крикнул. Я взял! Блондинка кивнула. Муж, догадался я. Или жених. Ну что она в нем такого нашла? Ну правда, высокий и широкоплечий. Лицо благородное. А нос все-таки подгулял. На боку чуть-чуть нос. Даже здорово на боку. Так в ухо и целит. Собственно, трудно понять, где нос, а где ухо. «Да чего женщины бывают неразборчивы?» «Нет», — решил я, выйдя из троллейбуса. «Это не дело, искать свою блондинку в городском транспорте. Одних автобусов, говорят, выходит ежедневно 150 штук. А там еще трамваи, троллейбусы, вот такси. И вообще, о чем я думаю, идиот? Глупости какие. Буду лучше думать о своем насосе». В коридоре института мне встретилась техник Каридазова. «Здравствуйте, Павел Семенович», — сказала она. — Здравствуйте, Леночка, — ответил я. И будто меня чем по голове ударили. Леночка, блондинка, то-то я все замечаю. Вот это компот-изюм. Ай-яй-яй. — Позовите-ка техника Каридазову. На ходу бросил я рассыльный. — С чертежами. Вошла Леночка. — Ну, садитесь, милая, — сказал я. — Рассказывайте, как дела? Леночка зашуршала чертежами. «Нет — Нет-нет, — удержал я ее руку. — Да бог с ними, я про другое. — Совсем про другое, Леночка. — Вот смотрю, грустная вы какая-то. Какая-то сама не своя. Может, случилось что? Вошло, так сказать, в жизнь? Какое-нибудь большое чувство, а? Леночка опустила глаза. «Э — Э-э-э, смекнул я. — Так оно и есть. — Ах ты, печуга! — Ну что же вы молчите? — Как можно нежнее произнес я. Блондинка на букву «Л». — Я не на «Л». — сказала Леночка. — Я на букву «Е». Елена. — Вот как? — Да, — вздохнула Леночка. — Елена. — Угу. — Ну, если у вас ничего не случилось, — раздраженно сказал я, — никаких таких потрясений, то работать надо, Коридазово, работать, а не по углам мыкаться. — Вот ребус, а? А может, перемотал этот Гришкин? Может, все-таки «Е» выпадало? Палец у него тонкий. Какой там к черту палец? Шило, а не палец. А если не перемотал, что же тогда? Людмила Федоровна не полная блондинка, скорее шатенка. Люка Изясловна? Благодарим покорно. Пусть она в подъемный кран влюбляется. Или в семафор. Софья Куприяновна? Софочка. Ну, конечно, чистая блондинка, хоть пробу ставь. Но ведь на «С»… Вас Клеане Матвеевне? Куда? Кляни Матвеевне, повторила рассыльная. Мать честная, какой остолоб. Ну, конечно же, Лиана. Ах, Павел Семенович, этот привод у вас такой оригинальный. Ах, Павел Семенович, вы считаете, как рифмометр. Ха-ха, привод. Повод, а не привод. Только круглый дурак мог не догадаться. Так, галстук на месте. Бррр, что за галстук? Тряпка, а не галстук. Удивительно даже, что несмотря на этот галстук, такая женщина и... Нет, какой я все-таки осел. Сама вызывает! остановила меня Софья Куприяновна. Сама Лиана Матвеевна, с достоинством ответил я. Любопытно, что понадобилось этой крашеной Мигере? Не понял, что значит крашеный. Боже, как мужчины наивны! сказала Софья Куприяновна. Вы думаете, она натуральная блондинка, черта лысого! По дороге домой я ругал Гришкина последними словами. Удавиться тебе на этой нитке, интриган! Свире подумал я. Ты ничего не замечаешь? Спросила жена, открыв мне дверь. А что такое я должен заметить? Присмотрись внимательно, сказала она. Пожалуйста, я демонстративно посмотрел налево, потом направо. Еще? Или достаточно? У нас появилась лишняя комната? Стал выше потолок? Нет, сказала жена. Просто я покрасила волосы в рыжий цвет. Потрясающе всплеснул руками я, непонятно, почему дремлет радио. И я ушел на кухню, и просидел там час. Но потом, подталкиваемый одной неотвязной мыслью, открыл дверь и крикнул. «Люба, а собственно, какого цвета ты была раньше?»